Она оказалась еще моложе, чем была на самом деле, покрывшаяся гусиной кожей, со следами слез на напудренном лице. Слизнув с губы застывшую слезу, она всклипнула. — Только один раз вы оказались вне нашего наблюдения, капитан, — продолжила миссис Кейтли, — и за это время девушка видела вас дважды. — Поэтому нам придется допросить ее. Джилет покачал головой. — Она знает не более, чем рыбки в аквариуме. — Попробуйте, если хотите. Пять минут гипноза убедят вас в этом. — О, нет, капитан. Гипноз иногда бывает неэффективен. В случае, например, если она член вашей организации. Она сделала знак одному из мужчин. Он подошел к шкафу и открыл его. я старомодна продолжала миссис кейтли и больше доверяю простым механическим средствам чем заумным процедурам джиллет увидел приспособление которое мужчина достал из шкафа и рванулся вперед прекратите скомандовал он вы не сможете сделать этого он с размаху наскочил носом на невидимую стену экзекутор не обращал на него внимание Миссис Кейтли сказала, «Извините меня, капитан. Мне следовало предупредить вас, что это не кабинет, а два. Стена сделана из специального стекла. Я пользуюсь этим кабинетом в особо трудных случаях. Не пытайтесь достать нас. Этим вы только сделаете себе больно. Одну минуту». «Да, капитан». Вы уже упустили время. Дайте мне и этой девушке уйти отсюда сейчас. Вы же прекрасно знаете, что в эту минуту несколько сот человек разыскивают меня по городу, и они не успокоятся, пока не перевернут все. Хм, не думаю. Через двадцать минут после того, как вы зарегистрировались в новом веке, «В ракете, направлявшейся в Южную Африку, был задержан некий человек, полностью адекватный вам по всем признакам. Он не попадет в Южную Африку, и его исчезновение гораздо больше будет походить на дезертирство, чем на несчастный случай или самоубийство». «Но чего вы думаете добиться, мучая этого ребенка?» вам известно все что она может знать неужели вы думаете что мы могли бы что то доверить такому человеку как она миссис кетли поджала губы откровенно говоря я не надеюсь что либо узнать от нее я надеюсь узнать кое что от вас экзекутор вопросительно посмотрел на нее и она сделала ему знак начинать девушка тупосмотрела на него не подозревая о назначении инструментов, за которые взялся он и его помощник. Затем она резко вскрикнула и продолжала кричать, пока не потеряла сознание. Они привели ее в чувство и снова поставили на ноги. Шатаясь, она стояла и смотрела на свои несчастные руки, навсегда искалеченные и непригодные даже для тех нехитрых дел, для которых она могла бы их применить. Кровь текла по ее запястьям, капая на пластиковый ковер, предусмотрительно постеленный вторым экзекутором. Джилет молча ничего не пытался предпринять. Цена пневмоколбы измерялась миллионами жизней, и поэтому проблема этой девушки для него даже не вставала. Она встревожила какую-то глубокую и очень древнюю часть его мозга, но он сразу же отключил ее и включил лобные доли. Для начала он запомнил лица, очертания черепов и фигур двоих экзекуторов и занес эти данные в свой мозговой компьютер, обозначив этот файл как «персональный». Затем он переключил свое внимание на окно. Он заметил все, что было за ним еще во время допроса, но теперь появилось время обдумать это. Он пришел к выводу, что находится на девяносто первом этаже нового века и примерно в ста тридцати метрах от северной стены. Он пометил этот файл профессиональным. Когда девушка умерла, миссис Кэтли вышла из кабинета, не сказав ему ни слова. Экзекуторы собрали то, что осталось на пластиковом коврике, и последовали за ней. Вскоре появились надзиратели и отвели его обратно в камеру. Когда они ушли, Кэтл Белли отвернулся от стены. и, подойдя к Джиледу, хлопнул его по плечу. — Привет, мой мальчик! Рад снова видеть тебя! А то, признаться, я опасался, что они лишат меня этого удовольствия. Как это было, круто, да? Да нет, они не причинили мне вреда. Задали несколько вопросов, только и всего. — Ха, тебе повезло! Иногда эти чокнутые копы... Припаршиво ведут себя. Стоит им остаться с тобой один на один в каком-нибудь закутке. — Они разрешили тебе вызвать адвоката? — Нет, — ответил Джилет, садясь на скамейку. — Черт с ними, сыграем еще? — Не возражаю. Я сейчас в прекрасном расположении духа. Болдуин вынул из кармана колоду и протянул Джилету. — Отлично, — подумал Джилет. проведя пальцем по краю колоды. Карты лежали в том же порядке, в каком он оставил их. Да, даже черные были сложены в той же последовательности. Значит, Кеттлбелли сунул их в карман не глядя и не заподозрив того, что в них содержалось сообщение. Если бы Болдуин прочел его сообщение, он сразу же уничтожил бы его. Потасовав карты по-настоящему, он стал составлять текст. Когда он сдавал карты, Болдуин прочел. «Бежим прямо сейчас!» «Кажется, на этот раз я вас обыграю!» — довольно отреагировал Болдуин. «Делаем ставки!» «Ты раскололся!» Джилит взял колоду и ответил: "Нет, но поспешим. Вы слишком везучи, чтобы жить на этой земле", возмутился Болдуин. "Давайте-ка оставим ставки удвоенными, но удвоим и число карт. Я хочу иметь справедливый шанс вернуть свои деньги". Джилит кивнул, и тот сдал — Значит, ты нужен им, живым, подыграй. — Не очень-то это вам помогло, а? — заметил Джилет, взял карты и стал тасовать. — Есть что-то чертовски смешное в человеке, который все время выигрывает, — проворчал Болдуин, враждебно глядя на Джилета. Вдруг он резко выбросил руку и схватил Джилетта за запястье. «Я так и думал!» — возопил он. Джилетт вырвал руку. «В чем дело, грязная свинья? Я поймал тебя! Поймал!» Кэттлбелли схватил его за руки, и в следующий момент они покатились по полу. джилет сделал два открытия. Во-первых, этот неуклюжий, грузный человек оказался мастером по части борьбы. Во-вторых, он умел великолепно имитировать драку, не принося вреда партнеру. Когда Болдуин провел захват головы и стал душить Джиллида, тот не сопротивлялся. По коридору послышались торопливые шаги, Джиллид увидел двоих надзирателей, которые, как вкопанные, остановились у двери. Они колебались. Ствол Маргейма был слишком велик, чтобы стрелять через решетку, а смирительных бомб у них при себе не было. Наконец, первый быстро открыл дверь, а второй встал в отдалении, прикрывая его Маргеймом. Болдуин не обращал на них внимания, продолжая наносить Джилиду удары. Первый надзиратель почти вплотную приблизился к ним, когда Болдуин вдруг шепнул Джиллету «Закрой глаза!». Сквозь сомкнутые веки Джиллет ощутил ослепительную вспышку света и услышал негромкий хруст. Открыв глаза, он увидел лежащего на полу надзирателя. Его голова была повернута под немыслимым углом. Второй надзиратель мотал головой, дуло Марк Гейма ходило из стороны в сторону. Болдуин пригнулся, подбираясь к нему. Услышав шум, ослепленный надзиратель выстрелил наугад над головой Болдуина. В следующий момент Болдуин бросился на него и после недолгой борьбы снова послышался хруст сломанной кости. Стало одним мертвецом больше. Болдуин стоял с Маргеймом в руке, направив его дуло в сторону коридора. «Ну? Как твои глаза, малыш?» — спросил он. «С ними все в порядке», — ответил Джилет. «Ну тогда держи эту штуку». Джилет взял Маргейм, а болдун ринулся к окну в конце коридора. Окно было наглухо закрыто, за ним не было вертолетной площадки, только ответственная стена. Болдуин бегом вернулся обратно. Джилет, между тем, перебирал в уме варианты. Пока все шло не по его плану, а по плану Болдуина. В результате визита к миссис Кейтли он мог ориентироваться в этих коридорах, Если идти по коридору прямо, затем свернуть направо, будет шахта скоростного спуска. Оказавшись внизу и вооруженным Маргеймом, он сможет проложить себе дорогу, тем более если Болдуин будет прикрывать его с тыла. Если нет, увы, слишком много было поставлено на карту. Болдуин забежал в камеру и почти сразу же выбежал обратно. «Пошли — Пошли! — гаркнул Джилет. В конце коридора появилась чья-то голова, джилит прицелился и выстрелил, владелец головы оказался на полу. Прочь с дороги, малыш! — крикнул Болдуин, тащивший тяжелую скамью, на которой они играли в карты, как кнув в конце коридора. Его импровизированный таран врезался в окно, пластик вспух, треснул и лопнул, как мыльный пузырь. Скамья прошла сквозь раму и исчезла из виду. — Малыш! — прорал Болдуин. — Сюда, за мной! Джилет попятился к окну, выстрелив еще дважды в коридор. Он до сих пор не представлял себе, как Болдуин планирует спасаться, но зато убедился в изобретательности этого человека. Болдуин стоял пальцы в рот и, свистнув, замахал руками. В нарушение всех правил городской рейсовый вертолет отделился от транспортной колонны и устремился к окну. Приблизившись, он завис вблизи стены. Пилот открыл дверь и выбросил веревочную лестницу. Кейтль Белли схватился за нее и скомандовал джилиту Ты первый, торопись! Пилот подал джилиду руку и втянул его в кабину вертолета. В следующее мгновение вертолет накренился, а Джилет, глядя вниз, увидел, как Болдуин взбирается по лестнице, словно паук по паутине. — В разбитом окне уже стояли какие-то люди. — Уводи машину, Стив! — приказал Болдуин, когда Джилет подал ему руку. «Куда — Куда? — спросил тот, пристраиваясь к потоку городского транспорта. домой и скажи остальным ребятам, чтобы они тоже возвращались. Впрочем, тебе не до этого. Дай-ка я сам им скажу». Болдуин, взгромоздившись в кресло второго пилота, нацепил наушники и микрофон. Пилот произвел несколько манипуляций на пульте и, откинувшись в кресле, открыл иллюстрированный журнал. Вскоре Болдуин снял наушники и вернулся в пассажирский отсек. — Нужно иметь много вертолетов, чтобы какой-нибудь пролетал мимо в тот момент, когда тебе понадобится, — сказал он Джиледук.